обещала доставить письмо Наташе и исполнила это в точности. Чарыков-Ордынской со дня на день ждал ответа, но ответ не приходил. Князь Борис, когда перевезли тело покойной государыни, все еще не с большой пышностью из дворца в собор Петропавловской крепости, пошел туда поклониться гробу с тайной надеждой встретить там, может быть, Наташу. Собор был весь разукрашен. Его стены были тоже, как и в зале дворца, затянуты крепом и черным сукном. На них были развешаны аллегории, надписи, гербы, мертвые головы. Гроб стоял под золотым балдахином, над которым виднелось облако с исходящим из него лучом славы. У балдахина стояли статуи, изображавшие добродетели верноподданных почившей государыне. Князь Борис, которому было далеко не до обстановки, все же невольно обратил на нее внимание и с удивлением осматривался, разглядывая затейливое украшения собора. На карнизе были поставлены лампады и урны. Чем-то не христианским, не православным, языческим веяло от этого украшения. «И зачем они эти статуи поставили?» – мелькнула Учирыкова. В это время он увидел одну из богатых дам в черной робе с широкую белую плерезой и в большом чепце с длинную вуалью из черного флера. Неужели это Наташа? В первую минуту князь Борис не узнал ее лица. Траурный ли наряд так не шел ей, освещение ли портило ее, или ее лицо действительно изменилось? «Да, оно сильно изменилось. Это милое для князя Бориса лицо, в особенности, когда она случайно взглянула на него и узнала. Чирыков не мог даже ожидать, чтобы у его Наташи могло быть такое выражение в лице». Она шла прямо на него, приостановилась слегка, но потом решила все-таки идти, потому что шла в веренице подходивших к гробу. «Боже мой, что с ней, что с ней!» Недоумевал Чирыка ордынский И когда она поравнялась с ним, он сам, не помня как, спросил у нее первое, что пришло ему на язык, а именно получила ли она его письмо? Я никогда не ожидала, что вы будете настолько дерзки, ответила Наташа так, что только он один слышал, чтобы приписывать себе то, чего вы никогда не сделали. Свадьба расстроена, но при чем же тут вы? И она прошла мимо него. Наташа совершенно справедливо говорила у Минихов, что уж чересчур злобствует по поводу ареста Беронов. В особенности незаслуженно страдал ни в чем, собственно, неповинный Густав, вся беда которого заключалась в том, что он был брат опального герцога. Пока его допрашивали в Ивангороде, в Петербурге шло относительно него одно распоряжение за другим. Дом Густова был конфискован, и к нему самому был приставлен караул. Генерал Ушаков описывал пожитки бедного Густава, и эти пожитки были проданы за бесценок для покрытия 250 рублей, взятых Густавом из полковых сумм в счет жалования. Даже начавшееся уже шитье примерных картузов для солдат по проекту Густава было немедленно остановлено сверженного герцога с гауптвахты зимнего дворца отправили на ночлег в александро невскую лавру а затем в Шлиссельбург. создана была комиссия для розыска о преступлениях герцога курлянского и его сообщников эти преступления были найдены и довольно туманно изложены в вышедшем впоследствии манифесте Главным образом герцог обвинялся в вымогательстве от чинов первого и второго класса в подписке к челобитной орегенстве, как будто чины первого и второго класса были дети малые, от которых можно было вымогательством добиться чего-нибудь, если бы они авторитетно и твердо, на что имели возможность, выразили свое нежелание делать то, что их заставляют. Братья герцога Карл, не живший даже в Петербурге, и Густав – Обвинялись в том, что про все, к разорению и крайней погибели всей Российской империи, касающиеся злоумышленные предначинания, и во всем том вспомогателями и сообщниками были. Насчет вспомогательства и сообщничества Густава Берона брату в обвинении, очевидно, прибавлено уже для красоты слога, потому что всем и каждому было известно, что строевой служака Густава В политику не вмешивался и едва ли знал что-нибудь не только о злоумышленных предначинаниях брата к разорению и к крайней гибели всей Российской империи, но не знал вообще ни о каких делах его. Притом, если б Густав даже и знал о предначинаниях, то доносить ему решительно было некуда». И не было физической возможности найти такое подлежащее место для доноса, потому что во всех подлежащих и неподлежащих местах были начальниками те самые чины первого и второго классов, у которых герцог Берон вынудил якобы подписи. Несмотря на всю шаткость обвинения, Густав Берон был приговорен к очень суровому наказанию. Его ссылали на вечную ссылку в Нижнеколымский острог, лежавший на самой окраине сибирской тундры, в семидесяти верстах от Ледовитого моря. Надо отдать справедливость Густаву Берону. Судьба, возведшая его так высоко в сущности, без всяких заслуг, если не считать, разумеется, за таковые родство с сильным человеком, теперь без вины казнила его». Однако народ был так озлоблен против иноземцев Беронов, что когда их везли через Москву в ссылку, озлобленная чернь чуть не кинулась и не разломала карет, в которых они ехали. Но Густав Берон доехал только до Тобольска. Отсюда его вернули по именному повелению императрицы Елисаветы Петровны, воцарившейся вследствие нового переворота в Петербурге. Из Тобольска его повезли в Ярославль, где ему было определено место жительства и где он нашел уже брата Иоганна с его семьей, привезенного в Ярославль из Пилыма. «Все кончено». Вот два слова, которые настойчиво и неотвязно повторял себе князь Борис после ответа, данного ему Наташию. Где теперь та цель жизни, которую он поставил себе и которая являлась для него единственным светочем, манившим к себе и ласкавшим надеждую на то, что ему суждена в жизни радость, способная вознаградить за все пережитое и перенесенное, За все лишения и тоску, и одиночество прежнего. Князь Борис вышел из собора, но свежий воздух не охладил его. Он был в таком состоянии, что не замечал ни тепла, ни холода. И пошел без направления, без цели, сам не знаю куда. Все кончено. И как я мог думать, что возможно, чтобы она ответила мне иначе? Что я такое в сравнении с ней? Но тогда не завлекай, не подавай надежды, не говори, чтобы я делал для нее невозможное. А впрочем, может быть, она рассчитывала на то, что я ничего не смогу предпринять, рассчитывала на мою немощь и потому так свободна была в своих обещаниях и поощрениях. Может быть, она даже обещала вполне искренне, Но теперь вдруг почувствовала, что я все-таки для нее совершенно чужой человек. Конечно, она не виновата. Разве может она управлять своим чувством? Виноват во всем я сам. Нечего было увлекаться, нечего было доверять мгновенному порыву доброго чувства молоденькой неопытной женщины и придавать такое значение ее словам. Надо было жить, как жил и махнуть на все рукой. Право, это было бы лучше. Так думал Чуриков-Ордынский, и был вполне уверен, что он мог действительно после своей встречи с Наташей жить, как он жил прежде. Он не замечал сам, как изменился он, и не подозревал, что не выдержал бы теперь и часа прежней беспорядочной жизни. Положим, и эту теперешнюю его жизнь ему было выносить не под силу, Вернуться к старому он не мог, а нового ничего не было. Значит, оставался один исход. И весь смысл этого исхода заключался в двух повторявшихся в мыслях Чирыкова словах. «Все кончено». Соображение о том, что Наташе, может быть, ничего еще не известно о нем, что Остерман не имел времени говорить с нею, приходило мельком ему на ум, но он отогнал его, как совершенно невозможное. Не мог же Остерман, которого в память отца он просил не сказать о нем князе Борисе, тем более, что это ему решительно ничего не стоило, не мог канцлер не сделать этого пустяка. Поэтому Наташа просто не верила, то есть не хотела верить, так как, должно быть, признак чувства, который она показала князю Борису при свидании с ним, был ложный, и на самом деле его вовсе не существовало в ее душе. Чирыков шел без цели, однако с каждым шагом его мысли не то что прояснялись, но делались все определеннее и определеннее. И эта определенность – ничуть не страшило его. Напротив, он с каждым шагом, приближаясь куда-то, все более и более начинал привязываться к тому, что ему думалось. А он думал о том, как вернется домой, как затем под каким-нибудь предлогом удалит Данилова, и затем... И он зашел в оружейную лавку и с полным хладнокровием, благодаря которому внушил к себе большое уважение торговца, стал выбирать и торговать пистолет, долго и подробно справляясь о достоинствах его и торгуясь. Ему предложили держанный турецкий пистолет, который был лучше нового, и князь, найдя цену для себя подходящей, купил этот пистолет и весьма любезно, Простился с торговцем, который просил его зайти еще раз, если понадобится. Нет, уж теперь не понадобится. Уж это, наверное. Он знал себя. Равно как и то, что никогда в жизни не откладывал никакого своего решения. Теперь же он все обдумал и решился. И в самом деле, чего ему было еще ждать? Чего еще добиваться? Так, кончено все и баста. Князь вернулся домой, принес с собой пистолет, положил его на стол и повалился на диван. Он долго лежал с закрытыми глазами, без мысли, без думы. Данилов приходил к нему, спрашивал что-то. Князь ответил ему, но что именно, не помнил. Это состояние как бы полного забвения и небытия было хорошо и приятно Чирыкову. Именно вот так разом кончить все, забыться и не думать, не ждать, не надеяться, не радоваться и не мучиться. Кончить разом – разве это несчастье? Разве может быть что-нибудь лучше этого? И он, завидуя тем, кого уже нет, кому посчастливилось расстаться с этой гадкой полную одних страданий жизнью, удивлялся себе, как раньше не пришло ему в голову его теперешнее решение. Одно было беда, что думать и соображать последовательно он не мог».